Глава 18. Большую часть бывает, что споришь горячо только от того, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник. Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина Прямо как в детстве, умилился я. Записка в двери, надо же! Свернутая бумажка всколыхнула кучу всяких воспоминаний почему-то в основном приятных. Я поймал себя на том, что продолжаю все так же счастливо улыбаться. Это на меня что ли тренировка метаспособностей так действует, что я стою тут и тихо радуюсь, а не напрягся всем собой, ожидая дерьмовых новостей, подставы или еще какой-то каверзы. Встряхнулся, возвращаясь к реальности из времени велосипедов, казаков-разбойников и прочей романтической милоты. Вытащил бумажку из двери, развернул. «Хм, а ведь и правда какой-то детский сад». На лист бумаги были наклеены буквы, вырезанные из газеты, и составлялись они в такую фразу. «Встречаемся через час после полуночи у озера. Завтра». Ощущение светлой радости постепенно улетучивалось. Но все еще работало, потому что первым, что я подумал, прочитав послание, было... «Наверное, это какая-то игра, про которую я, как новичок, пока еще не знаю». И только потом начали всплывать мутные подозрения насчет Илзе, странных товарищей с эмблемой глаза горы на Лацкане, Феди. Хотя нет, как бы Феди сюда попал? Территория-то закрыта, чужих не пускают. Я открыл комнату и вошел. Потянулся к выключателю, но остановил руку. Захотелось снова попробовать включить ночное зрение. Дарья ничего не сказала насчет тренировок новых навыков в обыденной жизни. Вообще ничего. А моя логика выдавала мне же самому довольно противоречивые указания. С одной стороны, чтобы прокачать любой навык, нужно повторять действия при любом удобном случае. А с другой, так-то все эти метапсихические игры — штука засекреченная и не будет ли демонстрации этих способностей чем-то вроде «магии вне стен Хогвартса». С третьей стороны, никого же вокруг нет, а значит, меня никто не увидит. Я пришел в согласие с собой, сосредоточился. И ни хрена не получилось. Твою мать. А что, если все эти тренировки — это на самом деле скрытый сеанс психотерапии? Я же вышел от Дарьи счастливый, как дурак. прям таких крылья выросли. Вдруг ничего этого не было, а был какой-нибудь хитрый гипноз, который заставил меня думать, что на самом деле я тайно тренируюсь особым скиллам. Говорить об этом никому нельзя, потому что секретность. И в результате я хожу такой весь преисполненный собственной значимости и думаю про себя, что я особенный. Хотя на деле я просто сидел во второй комнате кабинета Дарьи и смотрел реалистичные мультики о том, как я собираю целый лист бумаги из клочков и пронзаю тьму лучом мысленного фонарика. Так хреново стало от этих мыслей, что я захотел взять ближайшую тарелку и швырнуть ее в стену, или стул сломать, или... Упс. Я понял, что пока злился, успел зайти в свою темную комнату, взять со стола миску и сейчас разглядывал стул той же самой полной темноте. Работает. Работает, твою мать! Я с размаху плюхнулся на кровать, стукнулся затылком об стену, но меня это ничуть не расстроило. Надо же, чуть нервный срыв сам себе не устроил. Понял, что до сих пор держу в руках миску, снова встал, поставил ее на стол. Все-таки это мое ночное зрение пока очень странно работает, не совсем как луч фонарика а как такие сканер. Сознание в темноте ощупывает пространство, находит какой-то предмет, который отзывается, тринкает какой-то эмоциональной струной и только потом его показывает. А вот дальше уже появляется этот самый луч фонарика, которым можно ощупывать все вокруг. Это что получается, что мои метапсихические способности каким-то образом завязаны на эмоции? Так, отставить самокопание. Предположим, что предыдущее предположение было верно. Тогда из этого следует... Я слишком мало пока что об этом всем знаю, чтобы делать какие-то сложно сочиненные выводы. Хотя идея насчет эмоций интересная, конечно. Спать мне расхотелось, так что я включил терминал БВИ, подтащил к нему стул, водрузил на него подушку и одеяло, сгромоздился на эту конструкцию. Терминал подмигнул, и механически женский голос поинтересовался, о чем я хочу узнать. Сёрфинг в БВИ мало чем отличался от сёрфинга в интернете. Схема та же самая. Переходишь по разным статьям, потом отвлекаешься на смежную тему, и через несколько минут уже читаешь совсем не то, что начал. Я спросил Ясин Пень про исследование метапсихических способностей, на что БВИ мне сообщил, что такие исследования не проводились. Ну да, логично. Тогда я повернул вопрос по-другому и спросил про экстрасенсов. Ну, вроде как синонимы, все такое. И вот тут на меня вывалилось несколько сотен статей про самых разных исторических личностей, начиная от мошенника Калиостра и заканчивая каким-то Глебом Карловичем Зидлером. Последний оказался личностью примечательной и странноватой. У него была гипотеза, что человек на самом деле гораздо более могущественен, чем кажется, и что ограничения на него накладываются просто потому, что он даже в фантазии не представляет, что он что-то такое особенное может. И он придумал волшебную школу. Такое место, в которое ребенка помещают с самого рождения и контакты с родителями сокращают до минимума и очень строго контролируют. Смысл был в том, что ребенка там окружала магия, созданная при помощи техники. Учителя и воспитатели то и дело извлекали огонь из пальцев, летали, создавали разные вещи из воздуха, читали мысли, предсказывали погоду и все такое прочее. Ориентиры для сверхсил своих сотрудников он на разные волшебные сказки, предпочитая народные мотивы и мифы. Мол, именно в сказках отражена память поколений о настоящих способностях человека. Я даже посмотрел коротенькое видео с его выступлением, где он рассказывал о главной миссии этой своей школы — не дать ребенку мозга сознательно поставить себе границы. Если человек убежден, что что-то в реальности возможно, то он будет автоматически искать пути для повторной реализации этого, вместо того доказывать себе и другим невозможность этого действия. Летающих детей ему воспитать, к сожалению, не удалось. Да и вообще там явно случился какой-то весьма некрасивый скандал, подробности о котором бы вы мне рассказывать не стал, прикрывшись именной секретностью информации. Но кое-чего он все-таки добился. Результаты тоже были обозначены грифом не для всех, но в этих не всех я, как оказалось, уже вхожу. Видимо, Дарья внесла мое имя в списки посвященных. Другое дело, что в выводах этих я мало что понял, потому что написаны они были языком генетиков и всяких прочих нейрофизиологов в виде схем, графиков и зубодоробительных научных терминов. В общих чертах я понял, что эксперимент хоть и был призван совершенно неэтичным, но позволил обнаружить, что некоторые люди все же особенные, и в их генах присутствуют эти самые метапсихические способности. Правда, инструментов раннего их обнаружения так и не удалось изобрести. То есть, диагностику давалось только, если они проявлялись. Нельзя было просто сделать анализы при рождении и выяснить, сможет этот ребенок колдовать или нет. Хе, забавно. Когда я запросил с самого начала слово «метапсихический», БВИ меня отшил. Но кольным путем я все-таки пришел к тем же терминам. Интересные тут результаты выдачи. Я посмотрел на часы. Ох ты ж. Мне казалось, я минут 15 тут читаю, а на деле уже половина второго ночи. Спать. Немедленно спать. Утром меня ждала плановая тренировка, да и к Эмилю надо бы заскочить, поболтать про полосатики. Ну и рассказать про миссию, а то его пока в 32-е не пускают, травма и все такое. Но это все завтра. Я заснул, кажется, даже не успев донести голову до подушки, и провалился в странные и тревожные сновидения. Я увидел Илзи Борг рядом с каким-то сложным механизмом. Она была одета в красное платье, как Мила Йовович в «Обители зла», и совала в разные места механизма динамитные шашки. Потом на нее начали наступать фигуры, у которых вместо голов были мигающие глаза гора. Она бегала от них и стреляла, почему-то из банана. Фигуры падали, на их места вставали новые и новые. А меня в этом сне будто бы совсем не было, смотрел как кино. Потом она нажала на здоровенный красный рубильник на стене и раздался взрыв. Все встряхнулось, замигало и заволокло пылью. Когда пыль рассеялась, на месте механизма стоял стол, на котором были расставлены игрушечные домики, как будто модель. Здание института, лабораторный корпус, группка деревьев. Под ними еще одно здание, один в один похожее на нашу базу. А вокруг стола стерильная такая лаборатория, белая и сияющая. Мониторы всякие, на них мигают незнакомые знаки и символы. Людей нет, никого. Рассмотреть бы поближе все это что ли? Я попытался шагнуть вперед, но у меня ни хрена не получилось. Точка обзора в этом сне у меня была только одна, и сменить ее мне не удалось. Плюшка разбудила меня в положенное время. Я по-быстрому принял душ и трусцой помчал на завтрак. Начался новый день. «Ерунда насчет того, что они умерли все», — сказал Эмиль, с аппетитом уплетая булочку с маком и прихлебывая кофе с молоком. «Почти никто из них как раз не умер». Я даже недавно связывался с Олегом Зверевым, он как раз самый первый нашел полосатик». «Получается, слух на пустом месте возник?» — спросил я, тыкая вилкой в сосиску. «Там такое дело...» Глаза Эмили затуманились воспоминаниями. «Мы тогда все хотели заполучить себе эти полосатики. Они работают как талисман. Защищают, что ли? Предчувствие опасности какое-то включается» греют, когда холодно, не дают отрубиться, когда перегрузка. «Тогда почему?» — начал я. «Да подожди ты, не перебивай», — фыркнул Эмиль. «Тридцать вторая их дает, а потом она же и забирает. И когда свой полосатик теряешь, то войти уже, получается, не можешь». «Эээ, в каком смысле?» — спросил я. «Барьер не пускает». «Ну почему же? Пускает». Эмиль хапнул с тарелки еще одну булку. «Ты бы лучше на творог налегал. У тебя ребро сломано, а ни пуза не хватает», — хохотнул я. Колян-бульдозер погиб из них только. На мои слова Эмиль не обратил никакого внимания. Он первым полосатик потерял и не смог смириться. Пошел в миссию, сказал, что новый найдет. «А как потерял? Это же вроде неразменного пятака», — хмыкнул я. «Много ты понимаешь», — огрызнулся Эмиль. Колян из 32 вынес золотую маску, а на ее месте остался полосатик. «Золотая маска — это из уникальных находок же», — припомнил я. Читал в описании, что хабар в 32 бывает двух видов — типовой и артефактной. Всякие там брыки, серебряное мочало, слезы березы, белая жижа — это были типовые. Их находили массово, научились применять в разных областях науки и техники. Но были и уникальные предметы, только в единственном экземпляре. И золотая маска была одной из них. Картинку я видел. Длинная такая маска, похожая на африканскую. Лицо с улыбающимся ртом и тремя закрытыми глазами. Свойства до конца еще не изучены. Иногда глаза она открывает. Это все, что было в доступной информации. Ага. Кивнул Эмиль. Потом он три дня валялся в больнице, в лихорадке и бреду. А потом... В общем, было сразу понятно, что ему надо увольняться и уезжать. Но он решил, что это блажь какая-то накатила, что без 32-й он своей жизни не представляет. И пробрался туда тайком. Один. Не через шлюз, а через какой-то лаз боковой. Есть вроде как такие кротовые норы. И погиб. Как? «Никто не знает. Нашли мертвое тело. Я нашел». Эмиль вздохнул. Он лежал на траве и улыбался с закрытыми глазами. Эмиль помолчал. «А остальные?» — спросил я. «По-разному». Эмиль дернул плечом. «Хотя нет, что это я? Одинаковая у всех история. Каждый нашел артефакт, оставил на его месте полосатик, и больше уже в тридцать вторую не вернулся. «Хм, интересно», — проговорил я. Сунул руку в карман и потрогал бархатистый бок своего полосатика. «Что-то вроде знака миссии получается. Тридцать вторая намекает, что где-то внутри тебя ждет артефакт, который тебе суждено найти и вытащить». «Вроде того», — Эмиль вздохнул. «Камень обратного отсчета». Так мы его называли. «Получается, что если хочешь подольше ходить в 32-ю, нужно держаться подальше от артефактов», — хохотнул я. Хотя особой веселости не ощущал. Так себе перспектива вырисовывалась. Только я начал привыкать к местным реалиям и приживаться, как мне сообщают, что любая моя миссия может стать последней. А дальше что? Идти водить автопогрузчик в местном магазине? Или вербоваться в какую-нибудь экспедицию?» Эмиль молча жевал и в мои размышления не лез. Видимо, лицо у меня стало очень мрачным. Даже перспектива уникальной находки как-то не радовала. После обеда я взял свой рыдван и помчал в Соловец. Захотелось как-то отвлечься от мрачных мыслей о своих безрадостных перспективах. Получается что полосатик этот мне 32-я выдала, как индульгенцию на выныстой пирамидке для Романа, явно же предмет уникальный. Вынесешь его, внесешь, так сказать, свой особый вклад в науку, а потом тебе пинка под зад и почетную грамоту на память. Романа я не нашел. На месте его не было, мне сообщили, что он куда-то уехал до послезавтра. Настя тоже где-то бродила по своим делам. Встречаться с Федей я не хотел. Понимал, что, скорее всего, придется. Но спешить не хотелось. Так что я просто бездумно покружил по городу, пожалев, что он какой-то совсем маленький. Подумал, не рвануть ли в Петрозаводск, благо тут недалеко совсем. Но передумал. Повернул обратно к базе и остановился возле того самого дорожного кафе номер 4, где готовили умопомрачительно вкусные блинчики. В зале было полно народу, что странно. Машин рядом, кроме моей, не было. Пешком они все, что ли, пришли? Я огляделся, высматривая свободное место. «Клим!» — окликнул меня знакомый женский голос. «Вера!» Мрачные мысли отступили. Она махала мне рукой от столика рядом с окном. Свободных стульев не было, но там можно было и на подоконнике присесть. «Ты куда пропал?» — весело сказала она. — Кстати, знакомься, это мои друзья. У нас сегодня патруль благополучия. Хочешь с нами? — Он же не зарегистрирован, — возразил неприятный полноватый тип в светлой куртке и дурацкой клетчатой кепке. Он сидел на соседнем от Веры стуле и смотрел на меня из-под лобья. — Ну и что? — Вера пожала плечами. — Потом зарегистрируется. — Не по правилам это отрезал он. «Гена, как тебе не стыдно?» — упрекнула его Вера. Смотрела она при этом на меня. На чеках появился румянец, уголки губ подрагивали, будто в них притаилась загадочная улыбка. «Вера, мы же договаривались!» — вступила в разговор еще одна девушка. С короткой стрижкой, крепкая такая, типичная пацанка. «Ребята, да вы что?» — брови Веры удивленно приподнялись. «Клим отличный парень, он очень нам поможет. Сами же говорили, что...» «Не по правилам», — как попка повторил пухлячок Гена. «Так что приятно познакомиться, человек хороший, но с нами тебе нельзя». «Не припомню, чтобы я напрашивался», — криво ухмыльнулся я и сунул руки в карманы. «Вера, можно тебя на минуточку?» Вера начала вставать, но Гена ухватил ее за руку. «Тебе как-то неразборчиво сказали разве, что тебе здесь не рады», — угрожающе проговорил Гена. «А у меня с детства аллергия на тупые запреты», — сказал я, продолжая смотреть на Веру. У нее был растерянный и виноватый вид. Почему-то она не отвесила наглому плюху за то, что тот взялся распоряжаться ее поведением. Послушно села на место и стыдливо опустила глаза. «Что за хрень тут происходит вообще?» «Сейчас я закажу себе блинчиков и вернусь за столик», — сказал я безмятежным тоном. «И с интересом послушаю, что за правила вы тут себе понавыдумывали». «А с чего ты вообще решил, что я буду про них тебе рассказывать?» — Гена угрожающе привстал. «Тебе же ясно сказали. выметайся отсюда». «Да?» — я усмехнулся и приподнял бровь.